Глава третья Еще полтора месяца я добросовестно отыграл роль законопослушного каторжника. Ходил на работу строим честно крушил киркой горную породу. Несколько раз мне выпадали руды драгоценных и редкоземельных металлов, а еще парочка гранатов, сапфир и четыре аметиста. Так что мой личный счет неуклонно рос. И еда в столовой стала вкуснее, и барачная водня, такая уж навязчивая, и в жилом помещении значительно потеплело. Казалось бы, живи да радуйся. А нет, не жилось и не радовалось. Из примечательного, за это время два раза случались нашествия гигантских крыс. Дело в том, что до того, как эта виртуальная локация была арендована частной фирмой, под исправительно трудовую колонию. Здесь располагался многоуровний дэнжион, использовавшийся для прокачки боевых навыков игроков, от 1 до 10 уровней. Локу выкупили. А вот для того, чтобы перекрыть окончательно проход на нижние ярусы, расчетливые владельцы лагеря денег не выделили, так же, как и на ремонт столовой. Короче, те еще жмоты. Впрочем, прорывы случались не часто, к тому же была организована система оповещения о грозящей опасности. Так что при угрозе прорыва монстров, подземелье каждому труженику забоя поступало соответствующее предупреждение. В таких случаях всем заключенным полагалось в экстренном порядке выйти на поверхность, а уничтожением тварей станет заниматься группа высокоуровневых по сравнению с нами, нулевками, игроков которым игровая администрации будет выдано соответствующее задание и назначена награда за его выполнение. Всех игроков, желающих поучаствовать в зачистке шахты, доставляют на зону телепортом. Через него же отправляют обратно, так что система вполне себя отработана. Первый раз, откровенно говоря, вторжение твари с нижних уровней я банально прощелкал клювом. Задумался о чем-то сокровенном и от появившегося оповещения попросту отмахнулся, не ознакомившись с его содержанием. А когда волна грызунов, каждый размером с старьера хлынула в мой отнорок и попыталась перекусить моей виртуальной тушкой, бежать на поверхность было уже поздно. Оно, хоть тельце у меня и виртуальное, но болевые ощущения при укусах и прочих ранениях вполне реальные Тем более, когда тебя пытаются схорчить мелкими кусочками. Чтобы не позволить себя сожрать, пришлось основательно помахать хайлом. Нехило проработал. К моменту, когда до моего завоя добралась группа спасателей, набил с полсотни тушек. Тут выяснился еще один игровой момент. Тела тех крыс, что убил лично, я, никто другой затрофеять не имел возможности. Пришлось самому грузить добычу в тачку и вывозить в пункт приема руды. Поначалу особого желания возиться с трупами животных не возникало. Думал, само рассосется. Как-то че... исчезают ведь тела людей после гибели. Однако не тут-то было. Мертвые крысы продолжали захламлять помещение и всколе грозили начать пованивать. Вот тут-то один из пробегавших мимо игроков просветил меня насчет возможности сдать тушки приемщику руды. Ведь крыса — это не только килограмма четыре вкусного питательного мяса, но еще ценная шкура, которую с удовольствием купят начинающие крафтеры, а также зубы и прочие кости и внутренние органы. Их с руками оторвут низкоуровневые алхимики и артефакторы. Стоит отметить, что од на одних только крысах я в этот день заработал намного больше игровой валюты, нежели за неделю упорного старательского труда в забои. А полученные мной укусы сутки поболели и на следующий день зажили без какого-либо медицинского вмешательства или хотя бы подорожника. Насчет подорожника я бы им, возможно, и воспользовался, будь здесь лето. Однако из разговоров бывалых сидельцев мне стало известно, что лето в этих краях не бывает вообще. Лишь мороз разной степени трескучести, без зоттепелей, с периодическими снегопадами, последствия которых устранялись самими зэками, посредством широких фанерных лопат с металлической кромкой и деревянным черенком, по официальной номенклатуре lfr 1 40 на 40 сантиметров. Таким образом, реальная выгода от нашествий подземных монстров была мной оценена, и после следующего оповещения я не бросился слоноголову на поверхность. Из пустой породы воздвиг некое подобие баррикады, чтобы хотя бы слегка притормозить поток атакующих тварей. Моя задумка сработала. На этот раз укусов было намного меньше, а трофеев значительно больше. Впрочем, я немного отвлекся главной задачей которую я для себя поставил было сойти с ума в буквальном смысле данного определения при этом стать тихим безобидным овощем но ни в коем случае не буйным дебаширом цель моей задумки состоит в том чтобы медики выдали в отношении моего психического состояния соответствующий диагноз а судьи на его основе отменили мой приговор ввиду абсолютной невменяемости подсудимого, и отправили мое настоящее тело в какую-нибудь реальную клинику. Если не стану безобразие учинять в стенах психиатрической лечебницы, меня впоследствии непременно определят под надзор любящих родственников, если, конечно, таковые существуют в природе. Если родных нет, поместят соответствующий приют, где за мной станут ухаживать роботы. Главное для психически неуравновешенных личностей – доступ в виртуальной вселенной из-за ряда прецедентов, о которых я распространяться не буду, полностью закрыт на законодательном уровне. Итак, если я добьюсь своей цели и добровольно стану умалишенным, какую выгоду в этом случае получу? А выгода определенно есть, даже не одна. Во-первых, я освобождаюсь полностью от ответственности по всем предъявленным ранее уголовным статьям. Во-вторых, в том случае, если я неожиданно клемаюсь, эта моя амнистия будет продолжать распространяться на меня, то есть я стану полноценным, главное, свободным членом общества со всеми правами и обязанностями. Вот такая перспектива. Всю эту информацию я получил в тюремной библиотеке из вполне открытых источников. А еще я потихоньку переворошил кучу медицинской литературы, чтобы понять, какого результата мне стоит добиваться и каким образом быстрее всего прийти к таковому. Для этого внимательно изучил многочисленные симптомы психических расстройств. Тут главное, чтобы мой мозг правильно воспринял соответствующий посыл и в конечном итоге смог отключиться не абы как, а как того я желаю. Вторым посылом с моей стороны к своему же сознанию было непременное условие прийти в норму через пару-тройку лет, то есть выйти из нирваны. В тот момент, когда ко мне со стороны закона уже не будет никаких претензий. Ну, чокнулся человек на зоне, с кем не бывает по закону амнистирован, как лицо, недееспособное. А то, что мозг через какое-то время начал функционировать в нормальном режиме, такое случается. Как говаривал один доктор из древнего еще плоскоэкранного фильма, просмотренного здесь же в лагере, голова — предмет темный, исследованию не подлежит. Оно, хоть современным умникам удалось расшифровать, кода обмена информацией между нейронами, мозг хова сапиенса время от времени выдает такие кунштюки, что они снились нашим мудрецам. Так что у меня остается, пусть и слабая, но все-таки надежда вернуться в реальную жизнь и стать полноценным членом общества. С другой стороны, я готов остаться во мраке психического забытья, нежели до конца дней своих торчать на зоне без надежды вернуться на свободу. Наконец, в один прекрасный день я решил, что вполне готов к тому, чтобы оказаться в реальной дурке. Во всяком случае, попытаться совершить акт вандализма над своим сознанием. Для этого я направился на соседний нижний горизонт, там, где старатели не добывают руду и откуда периодически приходят крысы-людоеды. Тачку и прочий шансовый инструмент оставил в своем забое прихватил с собой лишь карбидный фонарь и же с ним свой безразмерный мешочек для складирования добытой руды. По пути артефакт запихнул в одну достаточно из глубоких каверн в стене коридора. Если у меня ничего не получится, и психика окажется устойчивой к разного рода издевательства над ней, продолжив существование, старатели будут думать дальше, каким еще образом можно сорваться с ненавистной каторги. Насчет ненавистной каторги я ничуть не преувеличиваю, ибо с каждым днем мысль о грядущей свободе, пусть даже в неадекватном состоянии, представляла мое нынешнее существование во все более и более черных тонах. Меня на зоне не устраивало буквально все. Лысые головы с оттопыренными ушами прочих заключенных, вечная зима, хождение с троем — Регулярные утренние и вечерние поверки, в которых не было никакого смысла, ибо хотя бы в самовольную отлучку здесь уйти просто некуда, не говоря уже о побеге. Так или иначе, из подвольно подсознательном уровне мой мозг уже заранее начал скрытую работу по абсолютному отторжению виртуальной реальности, именуемой «Локация 346» а также всего того, что с ней связано, и к моменту моего ухода эта ненависть достигла своего пикового значения. Ну, именно так мне это представлялось с точки зрения психиатрии, в которой я, благодаря справочной литературе, основательно подноторел. Миновал освещенный участок коридора и оказался в полнейшей темноте. Чтобы ненароком не нарваться на какое-то препятствие, запалил карбидную лампу, затем шел по субъективным ощущениям около километра. В какой-то момент за пределами досягаемости тусклого света моего фонаря послышались характерные постукивания по камням множество коготков и едва уловимые человеческим ухом попискивания. Выключил фонарь, чтобы не смущать моих будущих убийц, и спокойно растянулся на полу. Ну да, я собирался добровольно позволить себя сожрать этим тварям, чтобы получить дополнительный стимул в виде боли для успешного воплощения своей задумки. Словами не передать, как ужасно больно подыхать от многочисленных крысиных укусов. Но я терпел... Даже не убил ни нароком, ни одной из тварей. В какой-то момент какой-то крысе удалось перегрызть сонную артерию. Я почувствовал, как пенящийся поток крови покидает мое тело, а вместе с ним и разум мою виртуальную оболочку. Черт! А помирать-то очень на и очень нахреново, особенно когда тебя убивают не сразу, а грызут помаленьку. Круг возрождения представляет собой каменную площадку именно круглой формы, располагающуюся для защиты от снега под дощатым навесом. Здесь возрождались павшие по разным причинам в шахте заключенные. Кстати, для меня это первое знакомство с кругом. Раньше как-то не сподобилось в нем побывать. Покидать добровольно это место я не собираюсь, а вытащить меня оттуда принудительно невозможно на программном уровне, Ибо пока моя виртуальная тушка находится в этом месте, для всех она бестелесна. Так что располагаюсь как можно удобнее и начинаю мысленно повторять как мантру. «Я схожу с ума, мой мозг теряет связь с действительностью, я схожу с ума, я схожу с ума» и так далее сотни тысячи раз. Без еды и питья, а также от царящего здесь дикого холода, моя виртуальная оболочка периодически умирала и вновь возрождалась в полной силе. Пришлось проявлять силу воли и духа, чтобы не прервать физические мучения и не отказаться от своей затеи. Тут лагерное начальство еще какие-то граждане каждый божий день приходят и начинают конючить, чтобы я перестал заниматься откровенной ерундой. Но я не сдаюсь. Не обращаю ни на кого внимания, упорно продолжаю стоически переносить физические мучения и убеждать самого себя в собственной неадекватности. Из справочника по суде о медицинской психиатрии неизвестно, что когда моя кукуха окончательно съедет, главный искин локации 346 зафиксирует данный факт и автоматически отключит от игрового процесса того, что осталось от моего сознания. Тело извлекут из капсулы. Ну, а дальше, надеюсь, мой план в конечном итоге все-таки сработает. Не могу точно назвать количество смертей от голода и холода моего виртуального аватара перед тем, как мне на самом деле начало мерещиться, что моя крыша поехала. Но это, в конце концов, все-таки случилось. Я поплыл а мое сознание погрузилось в бездну каких-то непонятных, откровенно жутких событий. Впрочем, сюжеты моих видений не задерживали сознание, лишь оставляли после себя мерзкое ощущение чего-то неправильного, гадкого по своей сути. В какой-то момент у меня в мозгу что-то щелкнуло, перед глазами потемнело, и я ощутил себя лежащим в капсуле виртуальной реальности, при этом полностью погруженным в наногель. Первой моей мыслью было то, что мое реальное тело хотят вывести из виртуала с тем, чтобы оказать воздействие на мой разум с целью промывки мозгов, мол, прекрати валять дурака и возвращайся на зону. Однако, насколько мне помнится, я множество раз погружался в Вирт, при этом после выхода из него на Нагеля никогда не было в капсуле, а мои легкие самостоятельно обеспечивали организм кислородом. Ну да, тот факт, что я не дышу, при этом не ощущая какого-либо дискомфорта, более всего в данный момент смущал мой разум. Ага. Значит, я все-таки не докатился до запланированного сумасшествия, поскольку продолжаю осознавать себя как личность. Что это? Программный сбой или про... происки администрации? Скорее всего, второе. Сейчас меня извлекут отсюда, затем штатный психолог попытается втемяшить мои мозги мысль о вопиющей ненормальности моей идеи выбраться на волю путем доведения себя до сумасшествия. «Ну-ну, пусть попробуют. В процессе прохождения специальной подготовки меня уже пытались сломать такие зубры психатрии коих вовек не получить какой-то сраной частной хатерги. «Ух ты, еще один кусочек пазла. Я все-таки состоял в каких-то особых войсках, а вот в каких знания сокрыто от меня». А еще было непонятно, почему вокруг моего пластикового гробика в настоящий момент не суетится команда штатных сотрудников по обслуживанию вирт-капсул. Оно хоть глаза через слой на Нагеле практически ничего не видят зато уши все прекрасно слышат Кстати, почему вслух и зрение не отключены? И если бы кто-то из обслуги в данный момент находился рядом с камерой, Мой чуткий слух непременно установил бы данный факт. Однако никаких голосов, лишь равномерное гудение каких-то агрегатов, обеспечивающих жизнедеятельность находящихся в помещении виртуальных капсул. Ну да, мне известно, в каких условиях в данный момент пребывает моя телесная оболочка. Ознакомили перед погружением? Меня что, собираются здесь так и оставить? Разве сигнал от главного Искина на пост дежурного техника не поступил? Даже если тот прошляпил и не отреагировал на него, система жизнеобеспечения капсулы должна еще до того, как я очухался, в автоматическом режиме начать процесс откачки на наногелия и подготовки майтушки к выходу в реальный мир. И вообще... Раньше как-то мне не доходилось слышать, чтобы человек приходил в сознание полностью погруженным в желеобразную субстанцию. Насколько мне известно, подобного произойти вообще не должно, ибо всякая такая капсула имеет кучу датчиков, регистрирующих состояние находящегося внутреннего человека, и на программном уровне обязана предпринимать все возможные действия по безопасному его извлечению. паническое состояние не успело полностью завладеть моим разумом свет перед глазами вновь померк и меня понесло по темному тоннелю без времени подобно смываемый в унитаз известной субстанции без малейшей возможности зацепиться за стенки и хотя бы слегка притормозить это загадочное движение неведомо куда